Глава 9. Ошибка. Несмотря на пессимистический настрой, директора бувного магазина, дышащего на ладан, смеяться не стало над моим предложением. Маргарита Андреевна приветливо улыбнулась и уточнила. «Скажите, как к вам обращаться?» «Ха, статус у меня резко изменился, теперь уже готова величать на «вы» и по имени-отчеству». Думаю, попытается сейчас устроить торг, чтобы поднять ставку по аренде. «Можно просто, Макс», — махнул я рукой. «Так мы сумеем договориться, или у вас аренда стоит немеренно? На сегодня у нас с компаньонами есть много вариантов. Сами знаете, как обстоят дела в городе в данном секторе торговли». «Знаю», — закусила нижнюю губу директриса и постучала пальцем по столешнице. «Хорошо, думаю, сможем договориться». Естественно, данные переговоры не завершились подписанием бумаг, что само по себе ничего не значит без оплаты. Но стоимость директриса магазина объявила за метр площади приемлемую, да и закуток мне понравился. В данный момент отдел отведен именно под детскую обувь, но ассортимент никакой, а то, что есть, не пользуется спросом и тем не менее мне необходимо посоветоваться с Коточем. Отдавать полторы штуки в месяц жаба душит. Необходимо все взвесить, хотя предварительное согласие я дал, но честно сказал, что должен получить согласие своих партнеров. Почему во множественном числе? Ксюшу рассматриваю как наемную работницу но на первое время она или кто-то другой должен взвалить на себя данный бизнес который будет приносить нам скоточем доход в то время как мы займемся другими направлениями правда это в отдаленной перспективе предстоит еще решать вопрос с поставкой обуви но тут вся надежда на нашу китаенку если тинг на отрез откажется то понадобится другой вариант «Да и, честно говоря, не уверен, что китаянка заинтересуется таким предложением. Виденная часть ее товаров, думаю, не все показала. Впечатлила. Даже если мы выкупим весь магазин, то и тогда площадь окажется ничтожно мала. Договорившись, что зайду завтра, а может и сегодня успею, я отправился на нашу точку, прикинув, что уже пора сворачиваться на сегодня». «Макс, где ты пропал-то?» Встретил меня Коточ. «У нас все еще очередь стоит?» Удивился я, не понимая, сколько же людям требуется детской обувки. «Да не то слово», — отмахнулся Коточ. «Какими-то наплывами покупатели прут. Иногда минут десять перекурить спокойно успеваем, никого нет, а потом налетят и очередь. Макс, товара мало остается, думаю, надо бы в гараж смотаться и пару баулов привезти». «Да ну нафиг, мы рассчитывали торговать неделю, если не больше. В машине привезли больше половины, все, что приперли с черк оптовой базы», перебил меня партнер. «Ого, так и говорю», покивал я и направился к машине. Заглянул в салон и головой покачал. Два полупустых баула, остальные сложены в стопку, и товара там нет. «Сколько выручка?» поинтересовался я. «Блин, да кто ее считал-то?» возмутился коточ. Сам видишь, что не до этого. Слав, мне нужны синие ботиночки на шнурках. Обернувшись, крикнула Ксюша. Принеси 29 и 30 размеры. Девушка показала ботинок, а коточ ей ответил. Сейчас гляну. Должны еще остаться. Торговля полным ходом. До семи вечера стояли и распродавали остатки. Когда товар мало, то и очереди уже нет. Тем не менее, люди подходят, интересуются и даже заказы оставляют. «Сворачиваемся. Хорош на сегодня!» Подвел я итог нашей торговли, отчетливо понимая, что такими темпами мы послезавтра отправимся за товаром. «Макс, Слав, я прошла испытание?» Поинтересовалась Ксюша. «Один день не показатель, но считаю, да, прошло». Улыбнулся я и посмотрел на Коточа. «Ты что скажешь?» «Однозначно! Мы бы так не смогли торговать! Ксюша по несколько по обуви впаривала!» — ответил тот. «И ничего я не впаривала!» — отмахнулась наша продавщица. «Просто предлагала, да вовремя комплименты раздавала. И потом мамаши понимают, что ботинки или сандалии детишкам требуются для разных целей. В одних гулять, а в других можно по городу пройтись или к друзьям в гости наведаться». А сандалии, побывав в песочнице или после игры в футбол, начинают выглядеть непрезентабельно, какими бы качественными они ни были. «Как насчет отметить твой первый день торговли?» — спросил Ксюшу и поспешил заверить. «Без каких-либо поползновений с нашей стороны, если только сама не захочешь с кем-нибудь заснуть». «Даже не знаю», — задумчиво ответила девушка. «Нам еще следует подвести итоги, подсчитать выручку и, что самое главное, наметить пути развития. отлучался это не просто так. Прикупил печати и бланки фирм, переговорил с директором обувного магазина. Нам есть над чем поразмыслить». Заведя машину, сказал я. «Хорошо». Выгребая деньги из карманов и поясной сумки, согласилась Ксюша. «Без доверия друг к другу у нас ничего не получится. Но, ребят, давайте без поползновений на интим». «Ноги гудят. Привыкла в ларьке сидеть, а тут почитай весь день на свежем воздухе». «Но отметить надо», — подвел итог Коточ. «Мы с напарником отправились в гараж, выделив девушке 500 рублей, чтобы та купила еды и для себя какого-нибудь алкоголя. На выбор». «Сами тоже наведались в магаз». Котыч вновь затарился пивом. «Холодильник, что ли, второй для партнера купить?» «Я взял коньяк КВ» чем обрадовал продавщицу в коммерческом магазине, так как стоимость на ценнике пугающая. Ксюша прикупила зелени, мясо, фруктов, картошки, пару шоколадок и две бутылки шампанского. Дожидалась она нас у подъезда с огромными пакетами. Но сразу виден женский подход. Никаких пельменей и яичницы. Мы с компаньоном переглянулись и радостно улыбнулись, рассчитывая на отменный ужин после трудового дня. «Да. Обломала нас Ксюша. Не дала посидеть на диване и пообщаться, пока сама стряпать начнет. Припахала по полной программе, аргументируя, что каждый должен участвовать, а кормить нас она просто так не собирается. Даже не помогло, что я возмутился и заявил, что мы как-никак ее начальство». «Не вопрос, начальники. Лично я могу и фруктами обойтись с шоколадкой», — усмехнулась Ксюша. «Кто будет картошку чистить и овощи резать?» Тяжело вздохнув и видя, что она не шутит, мы отправились ей помогать. Я решил помыть овощи и их порезать. Котыч стал картошку чистить, девушка с мясом разбираться. Во время готовки мы друг над другом перешучивались, о делах не говорили. Вскоре заскворчала на сковородке картошка, поджарилось мясо, салат на скорую руку нарезан и майонезом залит. Наелись мы, а потом вытащили из холодильника шампанское и пиво. Коньяк стоял на столе, его не охлаждают. Положили на стол фрукты и шоколад, сигареты, зажигалки и... ворох купюр, которые сегодня заработали. «Давайте считать, посмотрим, в плюсе ли мы», — заявил я, предварительно проинструктировав Коточа, что ни в коем случае Ксюше не говорить, за сколько мы покупаем вещи и где их берем. «Нет, когда-нибудь девушка и так все узнает, но при условии, если будет с нами работать». Сумма выручки впечатлила. Без малого — 75 тысяч рублей. Тут и впрямь стоит задуматься о дальнейшем. Понимаю, что в данный момент мы отыскали золотую жилу, вовремя вошли в рынок и предоставили товар, на который существует спрос. «Получается, это твой заработок», — отсчитал 840 рублей и протянул Ксюше. «Все верно?» «40 рублей за день и 1 процент». Наморщила та лоб, а потом нахмурилась. «Тут даже лишку есть, но в уме не могу сообразить, сколько». «Не забыла, что я деньги брал для покупки печатей?» усмехнулся я. «Мы договаривались, поэтому это твои бабки». «Чёрт возьми», растерянно проговорила девушка, смотря на купюры в своей руке. «В ларьке бы мне пришлось работать месяца два. Блин, а тут за день столько. Слав, открой мне шампанского». — попросила Ксюша и буркнула себе под нос. — Нужно было водки брать, шок шампусиком не лечат. — А пару месяцев в ларьке — это если что-то толкать левое, правильно? — уточнил я у девушки. Та согласно кивнула, смотря как коточ не может справиться с пробкой в бутылке. Наконец, моему напарнику удалось открыть шампанское, но посуды, подходящей у меня нет для такого напитка. Поставил перед девушкой чашку, себе принес большую рюмку. Коточ налил Ксюши и та залпом выпила. Мы с Коточем переглянулись, после чего я плеснул в рюмку коньяка, а напарник открыл пиво. «За удачу!» — провозгласил я и чокнулся рюмкой с бутылкой пива и чашкой, которая уже до краев наполнена шампанским. «За удачу!» — подхватили Коточ и Ксюша. Опасаясь, как бы застолье не переросло в пьянку, когда уже не решить никакие вопросы, изложил в деталях встречу с директрисой и ее предложение. Аренда, конечно, кусается, но, судя по дневной прибыли, мы должны отбить ее на раз. Конечно, придется еще вложиться в обустройство, рекламу, но это сопутствующие расходы, без которых никуда не деться. «И какую роль в данном деле ты мне отводишь?» поинтересовалась Ксюша. Насколько понимаю, собираешься взвалить сразу несколько обязанностей, в том числе кладовщицу, продавщицу, уборщицу и распорядителя, так? «А то ты этим в ларьке не занималась», — хмыкнул Котыч. «Можешь отказаться», — пожал я плечами. «Но прости платить тебе тройную зарплату, соглашусь, если ты откажешься от процентов с выручки. Решай». Девушка похлопала себя по карману, в котором купюры лежат, и криво усмехнувшись, заявила. «Я не дура. Понимаю, что самой выгодно продать как можно больше. Но, ребят, вы мне обещали должность директора. Когда смогу ей козырять и нос задирать?» «Год или два придется подождать», — спокойно ответил я. «Правда, должен предупредить, что гарантировать ничего не стану. Тебе отлично известно положение в стране. Будущее туманно». Но покривил я душой. «Отлично знаю, что произойдет в дальнейшем. Но не выдавать же собственные секреты первой встречной». Совет могу дать, а прислушается ли она или нет, не мои проблемы. Арендовать отдел в магазине мы решились, даже план наметили. Утром оставляем Ксюшу торговать, а с Коточем заключаем договор аренды, после чего и на скорую руку обустраиваемся, а уже на следующий день отправляемся в Москву. Посиделки продолжили, но пьянка вновь не удалась. Больше обсуждали детали будущей торговли. Ксюша попросила обеспечить магазин рекламой, наделить ее правам снижать или повышать цены. Обещала, что будет вести записи прозрачно и четко, чтобы у нас никаких вопросов не возникло, если решим проверить. Хорошо. Но учти, увидим, что непорядок в документах или объяснить не сможешь то или иное, расстанемся. Предупредил я. Но предупреждение стандартное. Наша продавщица согласно покивала и заверила, что до такого не дойдет. Жизнь все на свои места расставит, если деньги ей голову не вскружат, то можем и сработаться. Часов в десять Ксюша отправилась домой, а Коточ ее вызвался проводить. Ну, это их дело. хотя я не вижу смысла в такси девушку сопровождать. Нет, определенные риски есть, когда поддатая девица садится в тачку к бомбиле, то тот может завести ее на пустырь и потребовать расчет натурой. Вот только таксисты деньги зарабатывают. Пашут как валы, и на женские прелести сами нечасто ведутся. Говорят тех, кто желает прокатиться и рассчитаться собственным телом в вечерние часы хоть отбавляй. Бомбилы же нос воротят и хотят наличку, так что считай нечего за Ксюшу опасаться, если только так отморозком не сядет, которые и не таксуют вовсе, а охотятся за развлечениями. Так что, думаю, Котыч завтра нарисуется под ручку с девушкой, переночевав утой. Интересно, Ксюша мне знаки внимания оказывала, но выбор сделала в пользу моего друга. Почему? Обиделась, что не ответил, или Славка больше приглянулся. Впрочем, мне все равно, главное, чтобы в серьезное отношение у моего партнера не вылилось данное обещание. А то еще заведутся карапузами, и бизнес к черту полетит. Надеюсь, что до этого не дойдет. Нет желания принимать какие-то меры. Котыч и Ксюша ушли, а я заслушался сладкими речами из телевизора о приватизации и ваучерах, каждый из которых будет равен аж 10 тысячам. Каждый россиянин станет сразу богачом, сможет вложить свою долю в то или иное предприятие, а потом получать прибыль. Ха, посыл понятен, власть пытается убедить, что делает все во благо народа, и ведь большинство будет верить. Но что с этого получат? Да. Но в моей ситуации совершенно другое дело. На данном переделе многие руки погреют, стоит и нам попытаться. Увы, по всем прикидкам, не сможем прикупить что-то стоящее. Но и упускать данный шанс глупо. Появятся в скором времени люди с картонками на груди, которые начнут скупать безликие ваучеры. Народ задавался вопросом «Для чего?», но ответа не находил. Кто-то пытался с умом вложить выданное с барского плеча и, как правило, проигрывал. Другие меняли ваучеры на рубли и сразу что-то приобретали. Кто из населения был прав? Думаю, и те, и другие. Не повезло всем. В обувной магазин мы отправились с Коточем. Как и предполагал, ночь мой компаньон провел у Ксюши, которая сейчас в одиночку торгует нашим товаром. Единственное, что я спросил друга о их отношениях. Доброкосочетание бракосочетание не дойдет? И вы от появления карапузов подстраховывались?» «Макс, не строй из себя папеньку и моего наставника», — отмахнулся Котыч. «Ксюха хороша, но мне она не пара, и это ей отлично известно. Отдохнули душой и телом, возможно, и повторим пару раз, но не более того». «Ну-ну», — не слишком поверил я такому раскладу, но продолжать не стал. Договор аренды заключили на левую фирму, но составили отдельный документ, в котором фигурируют уже наши с партнером фамилии, что снимаем склад на ответственное хранение. Этот пункт дает нам хоть какие-то права на свой товар. Да, перечень условный, он будет динамично меняться. Но тут уж никуда не деться. Директриса оказалась не в восторге от подобного, но, поразмыслив, согласилась, что бумага больше для правоохранительных органов, а на ней никакой ответственности. Печати проставлены, деньги отданы, и на ближайшие три месяца мы получили закуток в обувном магазине. Следующий шаг — рекламный плакат на окно. В ближайшем ДК нашли оформителя, и по чертежу тот согласился нарисовать задуманное, взяв с нас всего-то 100 рублей. К вечеру уже и товар перевезли на новую точку. А Ксюшу наделили надлежащими правами, выдав ей бумагу, что она наемный работник по договору У УИП «Авратян». Разложив товары, подсчитав прибыль и расходы за данный день, я как-то без интереса посмотрел на деньги. Они лишь средства к достижению цели, которая туманна. «Сегодня у тебя не такая большая сумма», — протянул Ксюше 540 рублей. «Макс, это выше моего ожидания». — усмехнулась Та. — Главное, чтобы товар был все время в наличии, а продать его не так сложно. — Еще бы и качество не страдало, — буркнул Коточ. С последней партии 10 пар обуви бракованных. — Сдадим обратно, — отмахнулся я. — Процент брака всегда будет, пока же он в малых количествах. Кстати, посмотрим, и как с возвратом дело обстоит. На следующий день мы вновь отправились на нашу оптовую базу. Тинг без разговоров приняла бракованную обувь и пообещала, что этого постарается не допустить, а на фабрике усилят контроль. Но представляю, в каких условиях делают данную обувку. Какой может быть контроль качества в подвале или где они там их клепают? Но вида не подал, устраивает такой подход. А вот напрямую поставлять товар наша китаянка отказалась. «Ребята, вот будете брать хотя бы на 50 тысяч рублей в неделю, тогда и поговорим». Безапелляционно заявила она. «Ловлю на слове», — усмехнулся я. «Сто тысяч ты нам товар поставляешь в тверь до магазина. Срок, скажем, год. Если получится, то ты нам еще и стриптиз станцуешь». «Договорились», — рассмеялась-то. «Если нет, то вы вдвоем меня ведете в ресторан, а потом сами вокруг шеста разденетесь». Коточ на меня удивленно посмотрел, но я остался невозмутимым, но в уме прикинул, не зарапортовался ли и действительно ли произойдет такой скачок инфляции. А что, если память подводит, а она случится немного позднее? Блин, слово придется держать и вокруг шеста прыгать. Ладно, чего-нибудь придумаю и выкручусь. Слушай, Тинг, а у тебя нет выхода на компьютерные комплектующие? Спросил я китаянку, когда мы пришли за пятой партией товара. «Были бы деньги, поставщики найдутся», — цепко посмотрела та на меня. «Есть какие-то предложения?» «Шмотки приносят деньги, но будущее за техникой», — уклончиво ответил ей. «Немного разовьемся и будем осваивать компьютерный рынок. Планов много, но это все еще не оформлено». «Хорошо, я переговорю с дядей», — широко улыбнулась Тинг. «А дядя у нас кто?» поинтересовался Коточ почему-то с какими-то ревнивыми нотками в голосе. «Он много чем занимается, живет в Китае, и я ему прихожусь двою родной племянницей», ответила китаянка и, получив от нас деньги, заспешила к еще одним покупателям, которых привели проводники. «Пошли, напарник», хлопнул я по плечу коточа «И смотри, не запутайся в бабах. Дома Ксюха, тут Тинг». Они же друг дружке глаза выцарапают. Блин, Макс, ни перед кем у меня обязательств нет. А уж про китаянку и говорить не приходится. Отмахнулся кот и че сдвинул с места тележку, на которой два баула друг на друге стоят. Как бы нам все в машину запихнуть, что-то ты жадничаешь. Ногами затолкаем. Устало выдохнул я. Жадничаю не просто так, слышал же, что с бензином дефицит. Это мы пока из бочки заправляемся. А начнём покупать, в трубу вылетим. «Ой, Макс, ну ты и сказанул, с такими-то доходами мы скоро себе можем новые тачки купить». «И да, ты прав, следует мне на права учиться», — сказал Коточ. «Да, время, когда нас будут возить персональные шофёры, наступит не скоро, если вообще наступит», — согласился я. «Ладно, хватит леса точить. Двинулись». Товары в самом деле с трудом по салону распихали. Один баул не влез. Пришлось коробки из него выгружать и в четвёрке каждое свободное пространство заполнять. Вроде и не огромные тяжести грузили, но машина просела, разгоняется тяжело. Ну, не собираюсь давить на газ. В данном случае придерживаюсь правила «тише едешь, дальше будешь». Напарник погрузился в чтение какой-то увлекательной книжки. Кассета крутит группу Любе, дорога не загружена, можно и прикинуть состояние дела, подумать о том, что Тинку молчала. Видел, что своим вопросом про компьютеры заставил Ту встрепенуться. Значит, и у нее есть какие-то планы. Торговать шмотками и обувкой на чарке-зоне она не будет вечно. Наймет кого-нибудь. А сама легализуется и засядет в каком-нибудь офисе. Да нам повезло, что ее встретили. Впрочем, уверен, не будь Тинг, то была бы Ванг или еще кто-то. Эх, Китай стремительно развивается. Россия еще долгое время на одном месте топтаться станет. Печально, но ничего не исправить. «Вот дебил!» Выругался, увидев, что нашу машину резко обогнал старенький БМВ и, чадя сизым дымом, унесся вдаль. «Скорость явно за 150. Да на такой леди он камикадзе». «Каждому свое!» оторвался от книги Кота и широко зевнул. «Долго еще? Мы сейчас где?» Клин, проехали. Осталось не так много», — ответил я, внимательно изучая в зеркало заднего вида, как за нами пристроился «Жигуль пятой модели». «Что-то мне не нравится такой попутчик», — буркнул себе под нос и прибавил скорость. «Пятерка следует за нами, как на привязи. Сбрасываю скорость, та замедляется. Ускоряюсь, оторваться не получается». «И чего не обгонят?» Спросил коточка, когда на спидометре четверки стрелка замерла возле 50 км в час и встречных машин почти нет. «Вот и я себя об этом спрашиваю», — хмуро ответил своему партнеру, о себя укорив, что для разборок на дороге не подготовлены, даже монтировки и то и нет. Никаких действий пятерка не предпринимала долгое время, но потом резко пошла на обгон только я попытался вздохнуть с облегчением, как позади увидел приближающийся Зил, а впереди замаячили стопари БМВ, которая нас обогнала на большой скорости. «Чёрт, похоже, нас попытаются обуть», — скрипнул я зубами. «Чего делаем?» — уточнил Коточ. «Молимся и надеемся, что движок не подведет. Кстати, не показывая вида, что заподозрил что-то». Попросил я и посмотрел в боковое окно. Трое парней в «Жигулях», морды характерно большие, стрижки под ноль, смотрят прямо, но обгон не завершают. Притормаживаю, но позади зил напирает, не дает пространства для маневра. Оторваться не смогу, не хватит мощи у движка. Но и останавливаться нельзя, у братков могут стволы иметься. Против пули мы ничего не противопоставим, но и груз отдавать у меня нет желания. Номера питерские. Заметил Коточ. «Ничего ему не ответил. Пытаюсь понять, как поступить. Вступить в драку? До БМВ уже пара сотен метров. Трое парней на дороге стоят и ждут. Понимают, что таранить Бэху я не стану. Остановлюсь, а тут они нас и присанут В лучшем случае оставят в живых и не сильно покалечат. А вот с четверкой и грузом мы расстанемся. Начинать все сначала?» Другой бы, может, так на моем месте и поступил, но в данный момент даже такой мысли нет. Резко жму на тормоз, надеюсь, что водила на Зиле инстинктивно отреагирует так же. Если и нет, то скорость у нас невелика, повреждения окажутся незначительные. Пятерка проскакивает вперед на пару метров. Сам Ару Котачу. «Держись, Зил сейчас въедет!» Грузовик не ударил, водила притормозил, а я уже выкручиваю руль влево и на газ давлю. Движок взревел, передача-то вторая, но я уже переключился на третью и по встречке фигачу. Пятерку обогнал, из двигателя выжимаю все, на что он способен, а сам вижу, как братки прыгают в БМВ и устремляются в погоню. «Скоро пост милицейский, километра 3-4 до него. Если дотянем, то спасены». Выкрикиваю и морщусь. Немецкая машина даже в плачевном состоянии нас неумолимо догоняет. Стрелка спидометра замерла на 130 км в час и ни в какую дальше не ползет. Бэха с нами поравнялась. Боковое наглухо тонированное стекло опустилось, и средних лет мужик замахал рукой и закричал. Открыл и я окно. «Хрен ли надо?» «Тормози, перетрем и дальше поедешь, а то хуже будет!» — ответил мне браток. «А ты ничего не попутал? Гоп-стопом на дороге занялся?» Я крутнул руль в направлении Бэхи, та резко ушла в сторону. Водила зорко следит за моими действиями. Десяток секунд выиграли. «Макс, гони, гони!» Азартно выкрикнул Котыч. К нам опять приблизилась Бэха, и браток крикнул. «Лучше остановись, отпущу, если за проезд заплатишь. Понравилась мне твоя наглость». «И сколько же стоит проехать?» Спрашиваю, прикинув, что стационарный пост уже скоро покажется. «На семеро, стольник на брата!» — оскалялся браток и вытащил пистолет. «Одну пулю в покрышку, и ты уже костей не соберешь на такой-то скорости!» «Молчу!» — ответить нечего. А браток демонстративно ствол поднял и в воздух выстрелил. Холосты? неуверенно спросил Котыч. Ничего ему не ответил. Ногу с газа убрал, а потом и на обочину съехал. Это в дешевых боевиках легко уходят от погони грузовики от спортивных тачек. Нам не оторваться. А если он начнет стрелять, то шансы и в самом деле мизерны. Да какие к чертям шансы? Одной пули хватит. Сколько у нас бабла осталось? Спросил я напарника, увидев, как впереди Бэха встала поперек дороги. У меня пара штук. Тяжело выдохнул напарника, протянул мне тощую пачку купюр. «Пойду попробую договориться». Взял я бабки и вышел из машины. Думал, что Котыч останется в салоне, но мой друг поспешил за мной. Одного не понимаю, для чего устраивать на нас охоту, когда с такими силами, как у братков, могут тормозить фуры с товаром. Кстати, дальнобоям приходится несладко. Если нет сопровождения из ментов или тех, кому принадлежит груз, то машины нечасто доходят в пункт назначения. Пройдет лет 7 и тогда на дорогах успокоятся. Хотя и будут орудовать залётные банды, но с ними братки быстро начнут разбираться. Бывшие спортсмены, участвующие в разборках и заделавшиеся добропорядочными бизнесменами или теми, кого сейчас презрительно называют торгашами и барыгами, не будут терпеть и прощать, если кто-то позарится на их вещи. «И чем ли я сразу не остановился?» В развалочку подошел ко мне браток, сжимая пистолет. «Побоялся», — честно ответил я. Короткий замах, и мне под ребра бьет кулак. В последний момент сдержался, чтобы не уйти в сторону и адекватно не ответить. Только пресс напряг. Но воздух из легких на какое-то мгновение браток из меня выбил. Ноги подкосились, упал на колени. И сразу же почувствовал, как в голове ствол приставлен. «Падла!» «Виталь чуть из-за тебя нас в канаву не завез. Ничего, посмотрим, как ты перед своими оправдываться за потерю груза будешь». Браток коротко хохотнул. «Валет, чего лыбишься? Стволы ищи и перегружай!» Приказал браток и пихнул мне под челюсть ствол, а сам присел на корточки. «Вот скажи мне, нахрена ваша бригада решила так глупо рискнуть волыны и авторучки с маслятами без должного прикрытия перевозить?» «Какие авторучки?» — задачался я. «Понимаю, что браток пытается казаться блатным, но ни одной татуировки у него не заметил. Явно косить пытается. Но речь далеко не блатная. Так бывшие языки не говорят. У тех свой жаргон. Но знаю, что валы на пистолет, маслята — патроны. А вот что из себя представляет авторучка, понятия не имею. Никогда не слышал». «Прикидываешься?» — прошипел браток и резко ударил под ребра. От удара повалился на обочину, отметив про себя, что грязи нет, и порадовался за одежду. Что за мысли? Кстати, увидел Котыча, который лежит недалеко и морщится, держась за живот. Так, похоже, моего партнера кто-то отмудохал. Надеюсь, не сильно. Черт, как из данной ситуации-то выпутаться? Похоже, нас приняли за других, но от этого не легче. «Джон, тут вся машина загружена баулами!» «Нужно все перетряхивать, а на дороге мы к себе внимание привлекаем. Как бы ментам не стуканул кто!» Раздался чей-то крик от нашей тачки. «Окей, поедем в лес, тогда же лучше!» Ответил главарь. Рядом со мной остановился Зил и Жигули, из которых выбежало трое парней и попинали меня ногами, после чего с кряхтением закинули в кузов грузовика, где уже валялся котыч. Короткие распоряжения главаря братков, которого, как понимаю, зовут Джон, Кликуха, и машины тронулись в путь. Мать, что происходит?» — прошипел разбитыми губами мой партнер. «Вроде зубы не выбили. Вставим, если не досчитаемся», — ответил я, проводя языком во рту и тоже радуясь, что и у меня все на месте. «Кровь во рту есть, но это из разбитых губ. Думаю, выгляжу примерно как и друг». Завтра, если выберемся живыми, то рожи у нас распухнуты, глаза заплывут. Не поторгуешь. Блин, о чем это я? Из этой переделки еще выбраться нужно. И желательно с минимальными потерями. Зел свернул с асфальта, и пару минут мы тряслись по грунтовке. «Выгружайте!» — раздался голос Джона. В кузов запрыгнули пара парней и предложили нам самостоятельно выйти, или они нам с удовольствием помогут. «Не хотят в крови пачкаться, сволочи!» — мелькнула у меня мысль. «Тем не менее, не хочется и быть скинутыми!» Кивнул Котычу и, сдерживая стоны, перелез через борт и спустился на землю. Как и предполагал, мы остановились на какой-то полянке. Джон стоит возле нашей машины, а из нее вытаскивают баулы. «Парни, вы ошиблись!» — сглотнув, говорю. «Мы не курьеры, работаем сами на себе!» Мне никто не отвечает. Зато появилось две лопаты, брошенные к моим ногам. «Джон, выслушай!» Повысил я голос и сделал пару шагов в сторону главаря. «Чего тебе терпило?» Обернулся тот и вытащил из кармана пачку сигарет. Подручные главаря примерно нашего возраста. Их шестеро. Джон седьмой и самый опасный. Попытаться затевать драку бессмысленно. Мало того, что против пушки не попрешь, так еще и численное преимущество не у нас. «Мы, торгаши, к бригадам никакого отношения не имеем. Нет, пару парней знаем и за крышу исправно платим, но не более того. Ошиблись вы, не перевозим мы оружие», — сказал я и стал следить за реакцией главаря. Тот молчит, но желваками поиграл. Скорее всего, уже сам догадывается, что обмешурился, и теперь думает, как поступить. «Парни, у вас своя работа, у нас своя», — стараясь быть убедительным, продолжил я. Понимаю, что ошибка вышла, но претензии мы, естественно, не собираемся никому предъявлять. Про ментов и вовсе молчу нам им нечего сказать. Давайте забудем о нашей встрече, тем более что у вас дела поважнее. Привет, что там у тебя? Задал вопрос Джон тому, кто вытаскивал баулы. Минут 10, да и распотрошить надо, мрачно ответил тот. Но на первый взгляд не то, чего ищем, да и слишком легко их взяли. Поговори мне, ищи давай. Рыкнул на него Джон и закурил. Смотрю на лопаты. Прикидываю, что если схватить одну и попытаться прибить Джона, то появится мизерный шанс продать свою жизнь дорого. Нет, из такой драки живым не выбраться. У парней наверняка имеются ножи, кастеты и биты. Наш товар разбросан по полянке. Естественно, оружие в коробках с обувью не нашлось. Джон длинно выругался. Лично в нашу четверку залез и все там осмотрел. Вылез главарь братков из нашей тачки и расстроенно на землю сплюнул. «Мля, и чего с вами делать?» — спросил Джон, подходя к нам с Котычем. С партнером удалось перекинуться парой фраз. К драчке готовы. Да, шансов мало, но попытаться стоит. Никогда не понимал сюжетов в фильмах, когда приговоренные братками сами себе ямы роют, зная, что через пару минут их там зароют. Какой в этом смысл? Трусость или надежда на чудо? Мы перед данной братвой ничем не провинились, а то, что пытались на дороге оторваться, то за это уже получили сполна. Вздохнув и бросив взгляд на штык лопаты, я решил пару секунд выждать, надеясь, что разум у Джона возобладает и просто так грех на душу он брать не станет. К этому есть предпосылки. Еще не так часто устраиваются стрелки и разборки со стрельбой. «Бригады хоть и грызутся и делят сферы влияния, но с тормозов еще не слетели. Это через какое-то время жизнь не будет стоить и гроша». «Да, дела». Протянул Джон, потер щеку и вытащил очередную сигарету.